Глава семнадцатая Первая «Не может быть! Или может? Черт, я действительно не знал, возможно ли такое. Дьявольщина какая-то. Иного слова и найти не могу». В голове роились и гудели мысли, словно потревоженный улей. Растерянность сковала тело. Наверное, надо было что-то сказать, но слова застряли в горле, и из горла доносился лишь тихий хрип. Я смотрел на черное каменное лицо своего близнеца и чувствовал, как холодная липкая тревога ползет по затылку, пробирается в поры кожи. «Это же я!» — наконец смог произнести вслух то, что так упорно не лезло из горла наружу, застряв, словно рыбья кость. «Ты?» — кивнул Рокки. Его растерянность быстро сменилась любопытством. «Но как?» «Просто совпадение», — видя мое смятение, — поспешно добавил робот. Выбор перса происходит из ограниченного количества лицеформ, хранящихся в базе. Просто совпадение. Невероятное, но совпадение. «Нет, это не совпадение», — возразил я, осматривая Багнита. «Смотри, у него и автомат, какой у меня сейчас, и одежда, и даже вот царапина на лице, которую я получил, когда со шкуродерами и хорсом воевал. Это я. Без сомнения, я. Действительно». — хмуро произнес робот, внимательно осматривая статую. Даже ковырнул пальцем плечо. «Рокки, какого черта тут происходит?» Мне стало не по себе. Видеть себя застывшего из-за лага игры было весьма странно и страшно одновременно. «Я пока не могу найти этому объяснение, но лучше убраться отсюда подальше. Пойдем обратно в машину, нам надо ехать». «Нет, мы его тут не оставим». «Что?» Это же бред, это багнит, зависший в игре перс. Это я. И мы его тут... Случайность, — Рокки подпер руки в бока, выпятил грудь. Одна на миллион, но вдруг выпавшая. В жизни всякое бывает. Это не жизнь, это игра. Реалистичная, суровая, но игра не более. Верно, игра, — согласился робот. Так зачем нам хватать этого, каменного? Тогда и тебя не надо было спасать, — в свою очередь спросил я. — Нет, конечно, — без колебаний ответил роки Я ведь персонаж, не более. — роки пойми, я по-другому не могу, — вздохнул я. — Если бы я бросил тебя, если брошу его, то и сам стану частью этой игры, бездушным набором символов, знаков и алгоритмов, выполняющим свою функцию. — Лис, не хочется напоминать тебе об этом, но все же. Вспомни нашу конечную цель поездки в Скотомогильник. Я сжал кулаки. «Верно, — говорит Железяка, — я ведь туда и еду, чтобы спасти свою жизнь путем превращения в симулякор, электронной копии самого себя, не имеющего оригинала в реальности». «Отставить обсуждение команд», — отчеканил я, не имея больше доводов. Возразить Рокки ничего не смог, — поникшим голосом сообщил. «Хорошо. Только ты сам его тащишь до машины». «Не угадал», — улыбнулся я. «Тащим вместе». «Ведь знает, что не могу отклонить команду», — проворчал робот, подходя к багниту. «Слушай, я тут подумал», — произнес я, заваливая статую на спину роботу. «Возможно ли, чисто теоретически, что этот багнит из будущего? Ну, типа, как некое предупреждение или знак? Это все мистика», — фыркнул Рокки, — «а вот насчет будущего...» Возможно, в игре есть сбои во временных потоках, закольцованные конструкты или прорывы, но тогда и реальность должна быть подвязана с этими аномалиями. Тогда нарушаются фундаментальные законы физики. Нет, этого не может быть, просто совпадение, не более того. «Аккуратнее неси!» — глупая затея, — едва слышно промолвил Рокки, затаскивая багнита в салон. «Только место зря занимать будет. Не ворчи. Нет, действительно, что мы с ним делать будем?» — Не знаю, — честно ответил я. — Подумаю. — Ладно, хватит ворчать, садись теперь ты за руль. Впереди, как я понимаю, второе и третье кольцо. — Верно? — невесело заметил робот и тут же повторил. — Верно, верно, верно. — Ты чего, пластинку заела? — Верно, верно, твою мать, верно, верн, верн, верн, верн, Чтоб тебя, — робот наконец успокоился, замолк. — Что с тобой? — Речевой блок немного подвис. — Да это ерунда, ты не переживай. Увидев в моих глазах сомнение, улыбнулся робот. «Из-за чего подвис?» «Верный признак того, что уже близко до цели», — по паник Рокки. «Аномальности вокруг больше становятся и сильнее они. Вот блоки и реагируют так. Нет, давай тогда лучше все же я поведу, так безопаснее будет». «Я справлюсь», — начал протестовать робот, но я был непоколебим. «Нет, а вдруг у тебя ногу заклинит, также же на педали газа?» «Опять в какой-нибудь обрыв полетим? Нет, значит, нет. Сам поведу». Рокки не стал спорить, молча сел на пассажирское кресло, беспардонно при этом ткнув багнита локтем в бок Мы двинули дальше в путь. Согласно карте, до скотомогильника оставалось совсем чуть-чуть. Второе. Пейзаж за окном вновь сменился. Серость стала словно бы рваной, в одном месте сгущаясь, в другом напротив расползаясь в более светлые пятна. Иногда в воздухе чувствовалась низкая вибрация, будто где-то поблизости стоял неисправный трансформатор. Проезжая мимо таких волн, я отчетливо чувствовал, как меня начинает клонить в какое-то сонное состояние слабости. Меню в такие моменты начинало плыть, а перед глазами все растекаться. «У тебя...» Руки дрожат, — сообщил Рокки в один из таких моментов. — Ты как, в порядке? — В порядке, — кивнул я, хотя соврал. Чувствовал я себя не лучшим образом. Мутило, хотелось пить, а еще лечи как следует выспаться. Тело, несмотря на все сожранные мной аптечки, откровенно устало и нуждалось в отдыхе. То же самое чувствовал и разум. Когда над тобой постоянно не иллюзорная смерть, то выгораешь на раз. В какой-то момент хочется просто опустить руки и сказать «С меня хватит. Делайте, что хотите, а я пас». Робот пристально посмотрел на меня, но ничего не сказал в ответ. Машина двигалась неровно, то дергаясь вперед, то словно бы замирая на долю мгновения на месте. Рокки злился, что-то бубнил себе под нос, вспоминая недобрым словом всех, кто был хоть как-то причастен к созданию игры «Искариот». Мы преодолели довольно длинное каменное плато, абсолютно голое, продуваемое всеми ветрами, отполированное до такой ровности, что едва не соскользнули в кювет. Выехали на каменистую дорогу. И впервые за весь путь сюда увидели следы тех, кого искали. На прибитой пылью трассе виднелись четкие отпечатки шин автомобиля. «Не быстро ехал», — заметил роки судя по протектору. «Носорог, военный джип». «Давай следом», — кивнул я. «Сонливость как рукой сняло. Половина дела сделана. Осталось совсем чуток найти на сферату высвободить его и стать с помощью него симулякром». «Послушай, я все спросить хотел, неуверенно начал я. Говори. После того, ну, когда я стану этим самым...» «Симулякром. Когда мне мозг оцифрует, я какой буду?» «Ну, в смысле типа бестелесного призрака там или каким-нибудь замагильным голосом?» Робот искренне рассмеялся. «Конечно, нет. А что, хотел нубов пугать? Или богом себя почувствовать?» «Просто интересно, я ведь ни разу...» «Симулякр — это, по сути, точно такой же персонаж игры, как и я. Просто его разум был сверстан не машиной, а взят от человека. «Тем же будешь, кем сейчас есть...» «Может, чуть больше возможностей появится. Там увидишь». «Понятно», — кивнул я. «Все-таки это было странное чувство, навивающее мысли о самоубийстве. Ведь в действительности меня не будет там, в реальности. Я буду просто набором цифр. Но мыслить так же смогу, как и там. Тогда что для меня после моего преобразования истинная реальность? Там, где будет похоронено мое тело, или здесь, в игре? Черт, так и свихнуться недолго». Впервые за долгое время я вновь подумал о выпивке. Да, смочить губы не мешало бы. Вытравить алкоголем всю черноту и туман из головы, как следует прояснить мозги, разобраться во всем. Только это пустое. Алкоголь для меня уже давно не является тем, чем был раньше. Теперь он только создает лишние проблемы. И то, что я здесь, в игре, нахожусь в таком жутком месте, в которое ни за какие деньги бы не пошел, только подтверждение тому. Бежал со всех ног, а потом остекление. Она была такой красивой, но смерть. Играть и выигрывать, если пластик ломается, дерево горит. Я отряхнул головой, посмотрел на Рокки. Ты слышал? Что? Не понял робот. Какие-то голоса второе кольцо шепотом сообщил роки слуховые галлюцинации тут в порядке вещей так что привыкай знаковая система слово было сказано но потом боль явно втряхнул головой голоса стихли бесовщина какая то по другому и не скажешь бегите прочь прошептал кто то я потер виски и спросил как то можно избавиться от этих голосов мне уже кажется что они не только в моей голове говорят — Можно, — кивнул робот, — надо только выкинуть нашего пассажира. — Что ты имеешь в виду? — не понял я. — Так ведь это он сказал. Робот кивнул на сидящего на соседнем сиденье манекена, которого мы захватили с собой. Я оглянулся. Багнит, до этого застывший в камне, вдруг пошевелился и прошептал. — Бегите прочь! Бегите! Третье. — Он живой! — воскликнул я. — Живой! «Я и не говорил, что мертвый», — с сарказмом ответил роки «А вот то, что он из лага вышел, — это действительно удивительно. Впервые такое вижу». Робот с любопытством посмотрел на нашего спутника, вздохнул. «Эх, времени бы чуток побольше, изучить весь процесс превращения. Тогда можно было бы, возможно, какие-то алгоритмы разработать, чтобы багнитов вернуть обратно в нормальное состояние». Я глянул на своего близнеца. Тело начало преобразовываться, из неуклюжего подобия корня дерева стало трансформироваться и превращаться в человеческое тело. Одна нога, та, что едва держалась на полоске, принялась утолщаться, другая же, больше похожая на столб, наоборот, уменьшаться. Сидя почти вплотную к спутнику, я чувствовал, как его конечности начинают словно бы оттаивать, из твердых каменных превращаться в мягкие и податливые. «Бегите!» — вновь прошептал Багнит, и я с некоторым ужасом осознал, насколько его голос похож на мой. «Бегите скорее!» «Парень, ты в безопасности!» — попытался успокоить я его. Но тот не слушал меня и все твердил, как завороженный. «Бегите, бегите, бегите прочь! Бегите!» «Успокойся, приятель!» «Он тебя не слышит!» — сообщил роки «Его умственные функции еще не до конца пришли в норму. Потерпи немного!» Багнит почти полностью трансформировался в привычное человеческое тело. Только черный цвет остался, словно его с ног до головы окатило краской. «Что? Где я?» — внезапно очнулся от шока Багнит. «Ты в безопасности», — выговаривая каждое слово по слогам, — произнес я. Багнит осмотрелся. Привыкнуть к тому, что он был весь черный, даже одежда и оружие, я еще не успел, и мне казалось, что это манекен, оживший благодаря какой-то жуткой магии. «Машина» задумчиво произнес багнит, словно расставляя все по полочкам у себя в голове. «Мы едем», — выглянул в окно. «Темно». «Это район скотомогильника?» «Верно», — кивнул я. «Уезжаем прочь?» «Правильно, надо валить из этого проклятого...» «Мы едем не прочь», — перебил его робот. «Наоборот, в скотомогильник». «Что? Нет, нам надо уходить, немедленно уходить, там опасность». «Послушай», — я хлоптал Багнита по плечу. Хотел отвесить оплюху, чтобы не паниковал, но сдержался. Все-таки не привык я сам себя по щекам хлестать «Тебе надо успокоиться. Расскажи сначала, как ты тут сам оказался». «Я», — начал Багнит и осекся. «Я не помню». «Блоки памяти повреждены», — сообщил роки «Это тебе не робот», — проворчал я. «У него нет блоков памяти». «Не могу так категорично утверждать», — заявил роки «Ведь внутри ему я не заглядывал». В окулярах робота блеснул садистский масляный огонек. «Имя свое хотя бы помнишь?» — спросил я у нашего нового спутника. Тот задумчиво посмотрел на меня, покачал головой. «Нет, не помню». «Твое лицо. Оно мне знакомо. Неужели?» — усмехнулся роки Багнит, непонимающе посмотрел на робота, потом вновь перевел взгляд на меня. Я повернул зеркало заднего вида в сторону черного пассажира, — произнес. — Взгляни. Тот посмотрел и на некоторое время оторопел, словно опять превратившись в неподвижную фигуру. Потом с трудом прошептал. — Я... — Это ты? — По всей видимости, да, — ответил я. Рокки нашей версии не разделял и не преминул заметить. — Не факт. Теорию случайности еще никто не отменял. — Тебя я... «Тоже припоминаю», — произнес Багнит, поглядывая на робота. «Ты роки «Верно?» — вдруг насторожился робот. «А откуда ты знаешь мое имя? Я ведь не говорил его тебе». «Я вспомнил. Мы ехали сюда с тобой». Багнит говорил прерывисто, словно вспоминая каждое слово. «Потом... потом что-то произошло. Мы начали спасаться бегством. Что-то пошло не так. Я не помню. Помню лишь, что с нами еще кто-то был. Кто-то...» кто был мне очень близок. Не помню имени, опасность была слишком близка. Я сказал Рокки, чтобы он спасал этого человека, а я остановлю преследователей. А потом... Потом спустилась какая-то чернота с неба, что-то типа дыма, но только живого. Он не рассеивался, походил на столб или толстую змею. Это было настолько жутко. У нее не было глаз, но оно, это существо, могло наблюдать за мной». Я кричал роки и тому второму человеку, чтобы они бежали как можно скорее. А потом... потом пустота. Чернота съела разум. Багнит замолчал. У меня тоже слов не нашлось. Лишь роки едко заметил. Значит, исход битвы заранее известен. — Ты думаешь, что он именно про наш поход говорит? — спросил я у робота. — Про чей же еще? Тогда получается, что он из будущего попал сюда. Но ты же сам говорил, что такое невозможно». «В этом и весь парадокс», — робот задумался. «Если предположить, что все же произошел некий сбой пластов реальности и временных потоков, то история, рассказанная нашим спутником, вполне может быть на самом деле». Тогда получается, что с поставленной задачей мы не справимся. С другой стороны, в его пласте реальности не было багнита, которого он затащил к себе в машину. Робот недвусмысленно посмотрел на меня. А значит, изначальные данные изменились. Соответственно, и исход вполне возможен иной. Ты опять начинаешь мудрить. Просто накидываю версии, улыбнулся робот. Есть еще версия, что все его воспоминания ложные, точнее спроецированы из наших настоящих действий. Парень просто каким-то образом считал наши потоковые линии и придумал все остальное. «Вы думаете, что я вру?» — спросил Багнит. «Пока просто пытаемся придумать хоть какую-то маломальски правдоподобную версию всего, что услышали», — пояснил я. «Без разницы, главное, что надо валить отсюда подальше», — выпучил глаза Багнит. «Нет», — твердо ответил я, — «мы не можем». «Почему?» «Ты не помнишь?» — Багнит покачал головой. В оффлайне я нахожусь в критическом состоянии, и только верткамера поддерживает жизнь, но с каждым часом все меньше. Смерти не избежать, но есть несколько другой способ выжить. Обмануть смерть. Нам нужно высвободить Носферату, симулякра, который может мне помочь. Его сюда привезли люди того человека, который хочет меня убить. «Красный?» — спросил Багнит. Я кивнул. «Верно. Он сможет помочь стать мне симулякром. А тот второй человек, который был со мной, кто он?» — внезапно спросил багнит. — Я пытаюсь вспомнить, но не могу, знаю только, что это девушка. Очень близкий мне человек. — Лея? — догадался я. — Она тоже была с вами? — Да, — кивнул багнит. И вдруг резко поменялся в лице. — Что-то вспомнил? — догадался я. Тот кивнул, могильным голосом прошептал. — Тот черный дым, то существо, которое превратило меня в багнита. Я вспомнил. Все вспомнил. Она, эта самая Лея, была тем самым чёрным дымом, который убил меня.